Глава 27. Михаил проклинал собственную глупость. Он давно укрепил мышцы спины и мог спокойно колоть дрова или таскать мешки, но от переохлаждения это не спасало. Напился, полежал на земле и, пожалуйста, последствия не заставили себя ждать. Хитрю навож. К вечерней дойке он передвигался с трудом. Каждый шаг болью отдавался в пояснице. Пришлось наглотаться обезболивающего и сделать себе укол препарата, который ему выписали специально для таких случаев. Однако и растирание лишним не было. Он позвал Марусю, скорее вопреки собственному желанию, чем потакая ему. Михаила снова раздирали смешанные чувства. Нехорошо показывать женщине слабину, неправильно. Мало ли, какие у него болячки. Как-то раньше он сам справлялся. Но ведь Маруся не любая женщина. Она особенная, добрая и отзывчивая. И слезливо жалеть не будет. Наоборот, поможет, да еще с напутственным пинком. Так, собственно, и вышло. Марусе он смог рассказать о болезни, из-за которой его попёрли из летчиков. Пусть косвенно, но раньше он и такого никому не говорил. Эта тема давно под запретом. То ли время прошло, и отставка не воспринимается так болезненно, как поначалу, то ли Маруся располагает к откровенности. Хорошая девочка, добрая. А вот рука у неё тяжёлая. Что, когда хворостиной огрела, что теперь? Михаил усмехался в подушку, пока сильные пальчики массировали спину, умело давили в нужные точки, а иногда замирали и едва касались кожи, словно гладили или ему казалось. А у меня со словом катапультироваться тоже неприятные воспоминания, сказала Маруся, укутав Михаила платком и накрыв одеялом. Да у тебя-то от чего? удивился он. Ерунда, она присела рядом на стул. Рассказать, если не торопишься. Рассказ короткий. Изложение мы писали отчеки. И там была фраза о том, что лётчик катапультировался из кабины самолёта. А я тогда это слово не знала, перепутала с другим. В моём исполнении это звучало так. «Лётчик капитулировался». Михаил громко захохотал. Ага, весь класс смеялся. Правда, тогда все отличились, и учительница Перлы зачитывала, не упоминая имён. «Да, зато слово выучила». — хмыкнул Михаил. «На всю жизнь!» — улыбнулась Маруся. «Ладно, пойду я. Отдыхай». «Глупо просить её остаться. Посиди со мной, поговори. Глупо. Лежишь, Мишенька, бревном, вот и лежи». Он не волновался, дошла ли Маруся до дома. «Лорд получил приказ охранять. Значит, порвёт любого, кто к ней приблизится». Наутро дела наладились. «На утро дела наладились». Михаил смог встать, не морщась от боли, и занялся обычными делами, избегая нагрузок. И про укол не забыл, теперь уже целый курс необходим. Честно говоря, он рассчитывал, что Маруся придёт его проведать. Всё ж плашмя лежал, неужели не побеспокоится, как его здоровье? Утром уговаривал себя, что она спит, городская же, ей ни к чему ранние подъёмы а когда перевалило за полдень, забеспокоился, не случилось ли чего. Ладно бы, увидел соседку издалека, но из дома она вроде бы и не выходила. Может, уехала куда, пока он на заднем дворе был. Михаил так и не придумал, как заявиться к Маруси под благовидным предлогом. Махнул рукой на приличие и ввалился без приглашения. Причем буквально и через окно. — И правильно сделал. Начал он, конечно же, с двери, но та была заперта, и на стук никто не вышел. Тогда он обошёл дом и заглянул в приоткрытое окно. Маруся лежала на кровати, накрывшись одеялом чуть ли не с головой. И всё бы ничего, спит и спит, мало ли. Однако Михаилу показалось, что Маруся дрожит. «Маруся — Маруся! — позвал он тихо. Она завозилась, повернулась на голос и уставилась на Михаила каким-то невидящим взглядом. Лихорадочный румянец на ее щеках подсказал, что у нее высокая температура. Михаил, не раздумывая, влез в окно, положил ладонь на лоб Маруси. От нее веяло жаром, как от печки. Присвистнув, он сбегал в ванную, Намочил небольшое полотенце, положил Маруси на лоб и помчался к себе за аптечкой. И только на обратном пути сообразил, что беременным можно пить не все лекарства. Холодный компресс немного помог. Маруся пришла в себя. «Ох, Маша, Маша!» — покачал головой Михаил, протягивая ей градусник. «Как же ты так?» «Я не специально!» — прошептала она. Простыло, наверное. — Что болит? Горло? — Горло. Голова. — Какие тебе таблетки можно, знаешь? — Нет. — Эх, надо в больницу. Я не знаю, как тебя лечить. — Не надо, — попросила Маруся. — Толику позвони. Михаил онемел и чуть не отправился в освояси. Понятно, что Маруся не в себе от высокой температуры, но это слишком... За помощью она в первую очередь обращается к мужу. «Он врач!» — она облизала сухие губы. «Он быстрее скажет, какую таблетку выпить». «Ядрёна вошь! Да проще Василису позвать. Она точно знает, как Марусю на ноги поставить». Однако Михаил сделал над собой усилие и взял Марусин телефон. Номер Анатолия отыскался сразу. «Абонент вне доступа!» сообщил Михаил через минуту. Три раза набирал. «На операции, наверное. Миш, мне водички бы». Ядрёный вошь, мог бы и сам сообразить. При температуре надо много пить, желательно подкисленную воду. В холодильнике Михаил нашёл лимон. И чего растерялся? Мёд и малина, вот выход. И травы, ими горло полоскать хорошо. За травами к Василисе, За мёдом к Стёпке пчеловоду. Малина по пути отыщется. «Может, Кольке позвонить?» — спросил он, когда Маруся напилась. «А ему зачем?» «И то верно. А вот дочке — это вариант. Она тоже в положении. Может, знает про таблетки?» К он звонил по пути к Василисе, чтобы не терять время. Если дочка и удивилась необычному вопросу, то скрыла это. «Таблетку парацетамола точно можно, вреда не будет», — ответила она. «А вообще лучше с врачом посоветоваться». «Ты сама не болеешь?» «Нет, пап, я книжки читаю для беременных. Простуду лучше народными средствами лечить». «Народными, так народными». Михаил вернулся с добычей, малиновым вареньем, медом, травами и с инструкциями от Василисы. «Некогда мне!» Отмахнулась она. «Иди, Миша, не иди, не будь идиотом!» Странная она Василиса. Иногда как скажет чего. Муж Толик телефон так и не включил. Маруся и сама звонила. без толку Кольку беспокоить не хотела. В больницу ехать отказалась. Так Михаил и превратился в няньку. К слову, его это не напрягало. Маруся не капризничала. Послушно пила все, что он давал, Терпела все процедуры. Есть, правда, отказывалась, но один день это не страшно. Пила зато много. И молоко с мёдом, и чай с малиной. Домой он вернулся вечером, когда Морося уснула. Да и то ненадолго, поесть и переодеться. Ночевать Михаил собрался у соседки в кресле. Всё спокойнее, чем дёргаться, как она там, и бегать проверять. Её телефон он забрал с собой. Как чуял. Объявившийся муж, будь он не ладен точно ее разбудил бы. «Да», — ответил Михаил, не без ехидства, представляя, как вытягивается лицо Толика. «Простите, ошибся», — буркнул тот и перезвонил. «Да, да», — теперь-то точно ошалел. Затянувшаяся пауза и долгожданный вопрос. «Кто это?» «Сосед-любовник, ядрюно-вож». «Михаил, Марусин сосед». «Передайте Машу трубку», — отчеканил Толик. «Не могу, она спит». Михаил выдержал театральную паузу и добавил. «Только что температура спала». «Что?» «Заболела», — говорю Маруся. «Так она поэтому звонила?» «Нет, Ядрёна вошь соскучилась». К чести Толика соображал он быстро и ранимым самолюбием не страдал. Тут же засыпал Михаила вопросами о симптомах и проводимом лечении. «Всё правильно!» — выдохнул он под конец и окончательно удивил. «Спасибо, что позаботились о Маше. Завтра приехать не смогу. Мы с Машей договорились, что к врачу я её отвезу через три уже два дня. Если вдруг станет хуже, звоните сразу же». «Если дозвонюсь», — пробурчал Михаил. Впрочем, Толик его уже не услышал. И почему так неприятно резануло, это мы с Машей договорились».